Глава шестая. Я начал приходить в себя от резкого запаха какого-то лекарства, которое кто-то упорно совал мне под нос. Постепенно мысли мои мы начали приходить в порядок, и я почувствовал, что нахожусь на полу, скорее всего, какого-то катера. Я почувствовал качку и услышал звук работающего мотора. С огромным трудом приоткрыл глаза, но не смог пошевелить ни руками, ни ногами. Зачем нужно было организовывать весь этот спектакль? услышал я ясный голос Мегуэля. Мы и так знаем, кем вы являетесь для нашей организации. Зачем? Хотя бы для того, чтобы показать, как я могу рассчитываться со своими врагами, прозвучал голос Мерседес, но в нём уже не чувствовалось прежней нежности, а слышались металлические нотки. Зачем, чтобы показать вам Что из-за вас и ваших пустоголовых помощников я, первая дама нашей страны, была вынуждена стать любовницей этого жалкого недоноска, с которым вы мужчины не смогли справиться? А теперь настал мой черёд. Он мой, и я сама хочу рассчитаться с ним и показать вам, чтобы вы все знали, как я это делаю со своими врагами. "Где я?" спросил я с трудом ворочая языком. Я обернул слегка задумчивым взглядом салон лёгкого самолёта. Рядом со мной в кресле сидела Мерседес, а в двух других Дон Диего и мистер Мигель. Ах, мой милый, ты, кажется, пришёл в себя после прекрасного вина, с улыбкой проговорила Мерседес. Пришло время исполнения твоих желаний. Злая усмешка отразилась на её лице. «Ты хотел познакомиться с шефом организации, да?» «Так я перед тобой, милый». Она рассмеялась своим серебристым смехом. «Можешь меня теперь или уговаривать, или убивать?» Я попытался пошевелиться, но не смог. «Что, у тебя не двигаются ни ручки, ни ножки?» С усмешкой издевалась Мерседес. «Не подумай обо мне плохом. Я не связывала тебя». Просто ты принял такой препарат, что сможешь всё слышать, болтать своим языком. А потом она сделала паузу, усмехаясь: "А если, конечно, ты останешься живой, то будут работать и твои ноги, и руки. Но я надеюсь, что это с тобой не случится". И я постепенно начал всё понимать. А что же всё-таки со мной будет, Мерседес, спросил я. "Ох, ничего страшного", ответила она. "Просто мы сбросим тебя с самолёта. Ты не волнуйся, все твои документы и деньги на месте в кармане твоего пиджака. Даже твой магнум, из которого ты убил трёх человек, тоже при тебе. Это на случай, если тебя, вернее, твой труп слишком рано найдут в Лике. Должен же кто-то ответить за убийство ни в чём не повинных людей". А давай побыстрее кончать эту комедию, взмолился Дон Диего. А то меня начинает уже укачивать. "Не спешите, господа", ответила с усмешкой Марседес. Какие же вы всё-таки бывают жестокие. Я не могу так безжалостно расстаться с моим милым. У него, наверное, есть ещё вопросы ко мне, не так ли? "Да. И меня интересует, за что всё-таки я должен быть убит?" спросил я За что? И её голос зазвенел, и я почувствовал удар носка её ноги мне в лицо. Удар был произведён с такой силой, что моя голова, как у тряпичной куклы, мотнулась из стороны в сторону. Я тёрнулась к стене самолёта. "Он ещё спрашивает, за что?" резко проговорила Мерседес, не скрывая своего возмущения. Ты должен был быть виновным в гибели полковника Альберто Родригеса, чтобы его убийство не носило политической окраски. Из-за тебя мы потеряли почти 2 недели в выполнении наших планов. А для нашей организации это уже много. Я хотел уже повернуть голову, в которой всё ещё стоял звон после удара ноги Mercedes, но вдруг увидел, что по стене как раз на уровне моего лица проходит проводка и пластиковая трубка без запровода. Я немного знал устройства этого типа самолётов и понял, что если удастся дотянуться хотя бы зубами, эта мысль целиком поглотила меня, и я почти не слушал высказывания Мерседес. Я даже начал ощущать, что чувствительность постепенно возвращается в мои конечности. Но меня пугало только одно: Хватит ли у меня времени, назадуманы я застонал, а потом тихо произнёс: на мерседес. Мне уже или нельзя хоть сейчас оставить мне жизнь? Тебе оставить жизнь? изумилась она, чтобы потом когда-нибудь ты, подвыпив и лёжа в постели с какой-нибудь шлюхой, мог похвастаться ночами, проведёнными со мной? О, нет, уже этого никогда не будет, мой милый Я слушал ее ответ, пытаясь зубами ухватиться за провода и бензопровод, но у меня ничего не получалось. Я уже почувствовал, что я задрал себе губу о стенку, а от привкуса крови во рту меня начало поташнивать. Но я упорно цеплялся зубами за все выступающее. Наконец, ухватил трубку бензопроводом, но, видимо, у меня не было силы в зубах, а поэтому трубка выскользнула. Ну всё же мне это удалось ещё раз. И я стиснул зубы с такой силой, что почувствовал боль в челюстях. И вдруг, к моей великой радости, я ощутил во рту вкус бензина. "Ладно, пора прощаться, мой милый", вдруг проговорила Мерседес. "Эмигоэль, помогите мне выбросить за борт этот курь ничтожество, а то наш бедный председатель побелел от качки и не может двинуться". И она, усмехнувшись, кивнула в сторону Дон-Диего. Мигуэль встал и открыл дверцу самолета. Тугие струи воздуха ворвались в кабину, а к звуку мотора примешался свист ветра. Но я все отчетливее ощущал запах бензина. Мигуэль дернул меня за ноги, подтаскивая к открытой двери самолета, а Мерседес подталкивала меня за плечи. Как жаль, Мерседес, громко стараясь перекричать посторонние звуки, проговорил я: "Что у тебя всё так неудачно получилось? Тебе не о чем жалеть, мой милый", ответила она, наклоняясь к моему лицу. "У меня, как говорят ваши американцы, всё о'кей, а вот тебе, мой милый, осталось жалеть слишком мало времени". "Ты думаешь, что всё о'кей?" усмехнулся я. И я даже заметил, что она перестала толкать меня к дверце. Что ты этим хочешь сказать? насторожилась она. Я услышал, что мерным гудением мотора самолёта появились перебои, которые всё учащались. "Дело в том, говорил я, наклонившись ко мне Мерседес, что мне показалось странным и подозрительным, что такой мотор из зверь, как Мигель, не предусматривал возможности твоей помощи мне в побеге. А тебя, моя милая, тоже почему-то случайно вдруг заинтересовали те же бумаги, что и его. Вот, я и подсунул в анке те чистые бланки, которые нашёл в сейфе на вилле полковника. Я заполнил их сам в ночь побега от вас в мотеле недалеко от Хилстона. Сеньора раздался голос пилота: Перекрывающие прирывистые звуки работы мотора. Самолёт теряет высоту. Что-то случилось с мотором? Я не вижу места для посадки. "Но «Ну вот, любовь моя", проговорил я, усмехаясь. "Тебе достались фальшивые бумаги, а да и меня ты переживёшь не намного". "Ты лжёшь!" выкрикнула она, с исказившимся лицом, которое вдруг стало неприятным и старым. Выбрался во имя его Мигель, чтобы облегчить самолёт. Я чувствовал, что самолёт снижается. А когда меня подтащили к открытой дверце, то увидел, что самолёт почти задевает верхушки деревьев. И ещё мгновение, и я оказался за пределами самолёта. Я почувствовал резкий толчок. Ветки деревьев жёстко хлестнули по моему телу. И я стал падать, ломая их по пути, пока не застрял. Я висел, раскачиваясь на большой ветке, когда в отдалении раздался взрыв. Я подумал, что это, возможно, взорвался самолёт с моими, так сказать, друзьями. Постепенно я начал ощущать, что могу двигать конечностями, хотя и не знал, сколько времени я провисел на ветвях дерева. Я протянул руку, подтянулся и сел на ветке. а затем начал осторожно спускаться вниз я чувствовал сильную боль во всём теле при малейшем движении вероятно последствие моих ударов о ветви но двигаться мог уже когда до земли оставалось совсем немного я не смог удержаться быстрыми слабеющими руками и сорвался вниз приземлился я неудачно почувствовав резкую боль в ноге От сильной боли я даже на некоторое время потерял сознание, но потом решил попытаться встать. Первая попытка была неудачной. Боль в правой ноге не давала возможности передвигаться. Я немного полежал, отдыхая, а потом предпринял ещё попытки встать, пока одна из них не увенчалась успехом. Подобрав палку, я с трудом передвигался, волоча правую ногу. Я потерял счёт времени. только чувствовал, что мне предстоит заночевать в этих непролазных зарослях, полных всяких опасных животных и насекомых, с кем бы я не имел ни малейшего желания встретиться. В изнеможении я присел под деревом. Кто ты? услышал я слова, сказанные на ломаном английском языке. Подняв глаза, я увидел перед собой двух смуглых, загорелых людей. Я летел на самолёте, с трудом проговорил я по-испански, но языке более популярном в странах латинской Америки. Случилась авария, меня отбросило волной. Ах, так это был взрыв вашей машины, спросил один из них, переходя на испанский язык. Да, но у меня не было сил убедиться, что случилось с остальными. Не волнуйтесь, мы это узнаем. Они говорили с небольшим акцентом, свойственным местному диалекту. А вам мы поможем. Они подняли меня и понесли в направлении, противоположном тому, куда я так упорно двигался. И минут через 20 я оказался в хижине, где и пишу эти записки. На другой день я узнал, что все мои попутчики погибли. А старуха аборигенка все уговаривала меня, что я скоро поправлюсь. Я не верил ей, и поэтому нашел здесь листки бумаги и карандаш, чтобы все-таки сделать эти записи. Я, конечно, хочу надеяться на лучшее, но что же мне делать дальше? Пока я писал эти записи, минуло уже шесть дней, и я начинаю верить, что старуха из этого маленького, затерянного в дебрях селениях, Оказалось про вас. Я уже потихоньку хожу, наступая на больную ногу. Оказалось, что это был просто ушиб с растяжением мышц. Здесь я познакомился с парнем, который случайно попав сюда, провёл в этой непролазной глуши более 15 лет. Трудно представить себе более тяжкое наказание. Несмотря на то, что живёт здесь, он со всеми был робок и замкнут. Со мной он заговорил, и мы быстро сошлись с ним, как хорошие друзья. Звали его Педро Хуанес.